«Надеюсь, они будут падать не на нас», — сказал Доркас. «Конечно. Кроме того, можно повсюду натыкать гвоздей. от часу, часу не легче». Люди по-прежнему топтались около грузовика. Затем, как видно, приняв решение, они направились к лендроверу и сели в него. Машина попятилась, вырулила на дорогу, развернулась — и помчала в сторону шоссе. Большой грузовик остался одиноко стоять у ворот. Доркас вздохнул полной грудью. «Я боялся, что кто-то из них останется», — сказал он. «Они вернутся», — сказала Грима. «Они вернутся и починят колеса». «Значит, нам надо торопиться. Ребята, за мной!» — скомандовал Доркас. Старый механик поднялся и и зашагал к грузовику. Соко очень удивился, услышав, как Доркас что-то насвистывает себе под нос. — Сейчас самое главное — сделать так, чтобы они не смогли сдвинуть машину с места, — сказал Доркас, поспешавшим за ним помощником. — Если они не смогут сдвинуть ее с места, она перегородит дорогу. А если она перегородит дорогу, другие машины не смогут проехать каменоломне. «Неплохо придумано!» — воскликнула Грима с некоторым изумлением в голосе. Судя по всему, замысел Доркаса пришелся ей по вкусу. «Чтобы вывести машину из строя, нужно прежде всего вытащить аккумулятор», — сказал Доркас. «Без электричества мотор не заведется». Верно, воскликнул Сако. Это такая большая квадратная штуковина, пояснил Доркос. Для того, чтобы справиться с ней, понадобится по меньшей мере восемь номов. Только постарайтесь ее не уронить. Почему же, спросила Грима? Разве не лучше, если она разобьется? Так, так, так. Возбужденно тарахтел Доркас, словно мотор, который пытаются завести. — Ни в коем случае, потому что... — Потому что это опасно. — Да, опасно. Да, поскольку, поскольку там кислота и все такое прочее. Аккумулятор нужно вынимать очень осторожно. А я подыщу какое-нибудь безопасное место, где его можно спрятать. — Да... Безопасное место. Ну, ребята, за дело. Двое из вас будут работать гаечным ключом. Что бы еще сделать? Спросила Грима. Нужно слить бензин, решительно сказал Доркас, пока они с Гримой прохаживались под грузовиком. Этот грузовик был намного меньше того, на котором они приехали из магазина, но все-таки достаточно велик. Наконец Доркас очутился под громадой бензобака. Четверо молодых номов притащили из кустов пустую консервную банку. Доркас подозвал их и указал на бак. «Там где-то должна быть муфта. Открутив ее, можно выпустить бензин. Возьмите-ка гаечный ключ!» «Но сперва подставьте банку!» Юноши энергично кивнули и принялись за дело. «Но мы вообще отличаются необыкновенной ловкостью и для своего роста достаточно сильны». «Постарайтесь не пролить, прошу вас!» — крикнул им Доркас. «А какое это имеет значение?» — спросила стоявшая за его спиной грима. «Главное — опорожнить бак, а куда выльется бензин уже не важно». Она снова в недоумении посмотрела на Доркаса. Тот скользнул по ней взглядом и прищурился, явно занятый какими-то своими мыслями. «А — А? — сказал он. — Да, да, потому что... потому что... ах, да... Потому что бензин — опасное вещество. Совсем ни к чему загрязнять природу. Лучше слить его осторожненько в банку и... Гримма взглянула на Доркаса с подозрением. «И спрятать в безопасном месте?» «Вот именно! Именно так!» — ответил Доркас, покрываясь испариной. «Прекрасная мысль! А теперь давай-ка подойдем вон к тому!» Неожиданно какой-то громоздкий предмет с глухим ударом грохнулся на землю прямо у них за спиной.